Рулет из лаваша с дайконом и огурцом. Два тонких лаваша, один дайкон, один огурец, одно-два яйца, один пучок укропа, две-три столовых ложки сметаны, черный молотый перец и соль по вкусу. Дайкон вымыть, очистить, мелко нашинковать. Огурец вымыть, нарезать ломтиками. Яйца отварить крутую, остудить, очистить, мелко нарезать.